Сохранившийся фрагмент киноальманаха Гитлер подарил евреям город. В небольшой берлинской квартире двое — мужчина и женщина, муж и жена. С виду и не евреи вовсе, а вполне себе приличные люди. — Как ты думаешь, дорогая, не следует ли нам уехать? — поинтересовался актер. «Куда, дорогой?» — подала свою реплику актриса. «Разумеется, в концлагерь, дорогая. В концлагере замечательно. Мы могли бы обрести свою утерянную национальную идентичность», — уточнил мужчина. «Возможно, в твоих словах и есть резон», — сделав положенную паузу, ответила партнерша. «В городе сделалось...» Неспокойно, хулиганы бьют витрины, население расхотело покупать товары в наших магазинах, а правительство непросто обеспечить нашу безопасность, несмотря на все усилия. У правительства и без нас забот полон рот, сложная международная обстановка и с экономикой, ой, как непросто, дал необходимое пояснение партнер. «Когда уже мы уедем на Мадагаскар?» — вопрошает героиня. Нагретый воздух опускался в ложбинах волнистых облаков, образуя просветы ярко-голубого неба. Штефану вспомнилась начальная сцена его картины. Как-то так, далее по тексту в том же духе. сибиби «Cold be better» могло быть и лучше на английском. В то время я немного подучил язык, надеясь на скорый переезд в Голливуд, которому не суждено было осуществиться. Диалоги ни к черту не годились. Но тут я ничего не мог поделать. Текст утверждался на самом верху. В реальности дело обстояло несколько иначе. Переселение проходило принудительно, но в кино всегда есть место вымыслу. И вот эти два безмозглых красавца едут в концлагерь. И тут сюрприз, сюрприз! Выясняется, что в концлагере не так уж и плохо. Плюс-минус лагерь бойскаутов. Ну, Типа того, имеются клуб с кинозалом, столовая, мастерские, синагога и даже национальная газета. Правда, не все новоприбывшие могут читать на этом еврейском языке, но это не так уж и важно. К словам, есть все необходимое для стремительного обретения своей национальной идентичности. Маленький еврейский город со своим еврейским самоуправлением. Тихая гавань для лиц еврейского происхождения, где они могут укрыться от невзгод так внезапно изменившегося мира перед окончательным и всеобщим отъездом на постоянное место жительства. Дорогая, как хорошо, что нам помогли Самоопределиться. Очень скоро мы отправимся на Мадагаскар. Первое, что говорит муж жене, когда уже осмотрелся по приезде. Конец пролога. Белые палатки своими очертаниями напоминали древнеримский военный лагерь из кинокартины «Финал Антония». Сходство подкрепляли и его обитатели. Светлые, накаченные тела, которых можно было наблюдать каждое утро. Когда молодые люди, построившись в шеренге, совершали ритмичные, упорядоченные движения, занимаясь утренней зарядкой. Добавить сюда пару колесниц и штук десять всадников, и получится в самом делешный рим подумалось Штефану. Учитывая важность проекта, руководство щедро выделило для обеспечения съемок одно из подразделений СС. Дабы не мешать творческому процессу, личному составу было приказано не проявлять излишней жестокости и грубости кинематографистам. Разумеется, за исключением случаев, продиктованных производственной необходимостью. Палатки охраны находились за пределами огороженной колючей проволокой съемочной площадки, где два дня назад и началось строительство декораций. В то утро я расположился на зеленой лужайке, пил свой утренний кофе, спасибо Гансу Шметерлингу и с интересом читал книгу о народных обычаях своих новоприобретенных соплеменников. Для первых эпизодов ленты знания о еврейском быте и обычаях были излишни. Картина начиналась, в общем-то, вполне тривиально. В моей прошлой жизни евреи не очень-то отличались от остальных граждан. А вот как должен быть устроен быт воссозданного еврейского мирка, чтобы он выглядел на экране достоверно и реалистично, я пока еще не мог себе представить. Следовало проявить внимание к этнической компоненте. Перед съемками режиссер должен тщательно изучить материал, а у меня на это просто не было времени. За несколько недель до начала съемок мне требовалось наверстать упущенное. Потому-то я и штудировал «Мудрецы для начинающих. Занимательные еврейские истории». Книга была полна гравюр с изображением моих новообретенных гипотетических предков. Бородатые люди в халатах зажигали свечи, Читали свитки и вели диспуты. Большинство из персонажей этой научно-популярной книжки проживало на территориях Австро-Венгрии, позже перешедших под власть России. Назывались эти места «Идишланд». Некоторые байки были вполне занимательны и поучительны. К примеру, один мудрец задался вопросом, Каким будет мир, если представить себе, что Бога нет? С присущей ему въедливостью он развивал эту свою идею, а ему в переписке или при личной встрече отвечали его коллеги, такие же похожие на Санта-Клаусов персонажи. Действие происходило в середине XVIII века. Я... Не так образован, чтобы разобраться в этих религиозных премудростях, но меня они заинтересовали. Как человек современный, я уже давно не исключал вероятность того, что Бога не существует. Происходящее за последние годы давало к этому массу оснований, но ознакомиться с рассуждениями на эту тему было любопытно. От теологических размышлений меня отвлекла прибывшая на съемочную площадку бригада строителей. Идти из промзоны было недалеко, не больше километра. Работали они без выходных по 12 часов в день с коротким перерывом на обед. Одетых в одинаковую униформу людей сопровождали трое охранников один из которых вел на поводу овчарку по кличке Тигр. Стал слышен шум молотков, пил, стамесок и прочих строительных инструментов. Работа спорилась. Я предполагал закончить строительство недель за пять. Постройка декорации всегда вызывала у меня легкое радостное волнение. Так было и сегодня. Я отложил книгу и направился на площадку понаблюдать за тем, как идут дела. В то утро я впервые увидел номера. Наблюдая за работой строителей, я обратил внимание на однотипные татуировки на их запястьях. Сначала я решил, что это дань, Некой криминальной традиции, так сказать, субкультура преступного мира. Но обитатели промзоны вовсе не были преступниками в привычном понимании этого слова. Люди, слаженные спора, возводили мой съемочный объект, а на запястье у каждого виднелся синего цвета номер. Калейдоскоп шестизначных чисел на запястьях трудящихся не мог не вызвать интереса. Привет, Штефан! — услышал я. Лицо рыжеволосого рабочего, держащего в руках пилу, оказалось мне знакомым. "Это я, Дмитрий", представился человек с пилой и улыбнулся. Улыбка не была добрый. Скорее, это была ухмылка человека, который вовсе не рад встрече. По этой ухмылке я его и узнал. Имени дмитрий я точно не мог помнить, потому что никогда его и не знал, но сам человек всплыл в моей памяти. На студии Бабельсберг, Куда мне удалось устроиться декоратором после демобилизации, его все называли «рыжим». Но, разумеется, это был он, заметно постаревший, но определенно он. Выглядел «рыжий» плохо, сказывалось многолетнее недоедание. Нельзя не признать, что при Гитлере граждане стали питаться лучше». Однако мой давнишний знакомый, видимо, так и не успел отъесться за годы продуктовой стабильности. Рыжий отличался излишней саркастичностью и способностью конфликтовать с начальством по любому поводу. В те годы Рыжий безуспешно пытался организовать профсоюз рабочих кино, донимая всех окружающих, бесконечными разговорами о необходимости соблюдения прав пролетариев, сплоченности тружеников киноиндустрии, следованию техники безопасности и прочим. От всего подобного я был далек. Найти хоть какую-то работу было несказанной удачей, поэтому в профсоюз я вступать не согласился, что привело к нашей размолвке. Подробностей не помню. Возможно, как общественный деятель Рыжий и мог состояться, если бы он не устроил драку с гафером бригадиром осветителей Его со скандалом уволили, и больше о профсоюзе на студии никто не заикался. «Спроси у своего Гитлера, когда увидишь?» Неприязненно посоветовал он мне, когда я вежливо поинтересовался у него о татуировках. Рыжий утверждал, что подобные числа полагались каждому сегрегированному гражданину. — И они не стираются? — спросил я, хотя уже знал ответ. — Ни в коем разе. Сделано на всю жизнь». «Странно, господин режиссер, а у тебя еще нет такого?» Я ничего не знал о новом правиле и потому был несколько обескуражен. Неужели и у меня на руке будет такой же номер? Кинорежиссер с татуировкой? Абсурд! Я инстинктивно глянул на свои запястья. Еще не сделали? Куда смотрит Гитлер? — Непорядок, — ухмыльнулся Рыжий. — Продолжаем работу, — походя, — сказал один из охранников, и мы прервали нашу беседу. — Теперь ты понял, что надо было вступать в профсоюз, сволочь! — скривив лицо прошепел он и дисциплинированно вернулся к работе. Настроение он не испортил на весь день. — Рыжий и в те далекие годы был мне не симпатичен своими манерами, а его рассуждения о политике раздражали своей безапелляционностью. Я сделал карьеру в кино, а Рыжий — нет. Поскольку мы никогда особо не приятельствовали, я не считал себя обязанным поддерживать с ним дружеские отношения при нежданной встрече хотя и держал себя с ним на равных в памяти о былых днях. Я вовсе не снов, просто профессия режиссера не предполагает амикошонства с обслуживающим персоналом. Позже я стал подозревать, что именно рыжий распускает злокозненные слухи о том, будто это я спас Гитлера». Работа на площадке шла своим чередом в очень хорошем производственном темпе. Охранники по-товарищески, но твердо и неукоснительно пресекали любые заминки и перекуры. Они нисколько не были грубы. Это было одно из условий, которые я говорил со шмэттерлингом перед началом проекта. Граждане с номерами непринужденно общались с представителями власти, и те и другие не обращали на них внимания вследствие присущей приличным людям деликатности. Я прикинул, что такими темпами декорация будет готова, возможно, даже раньше намеченного срока. Несмотря на очередное зримое проявление сегрегации нового общества, Я не мог не испытать чувства творческого удовлетворения. Вскоре мои декорации начнут заселяться персонажами. Воздух на гребнях волнистых облаков продолжал свое адиабатическое охлаждение, меняя конфигурацию причудливых фигур, На небосклоне. Много лет назад именно неприметная должность строителя декораций на съемочной площадке стала моим трамплином в пленительный мир кинобизнеса. На проекте «Левы Колизея» я получил свою первую эпизодическую роль. Это был мой шанс, и я... Не упустил его. Головокружительная карьера случилась не только у Гитлера. От невостребованного художника до канцлера, но и у меня. От декоратора к актеру и режиссеру. Не было счастья, да несчастье помогло. Некоторые фотографии и куски кинохроники имеющие отношение к повествованию, хранятся в музее цирка города Мюнхена. Среди прочего было обнаружено интервью со старейшим в стране дрессировщиком хищников господином Мюллером, на которое он любезно согласился через 30 лет после съемок Кинальмонаха Гитлер подарил евреям город. Годы были невластны над мужественными чертами лица и величественной осанкой бесстрашного повелителя своенравной плотоядной фауны, к тому времени вышедшего на пенсию. Интерьер комнаты придавал рассказу особую достоверность. Девяносто восьмилетний герой арены — Был снят на фоне выделанных с любовью и должной сноровкой восьми голов его особо любимых питомцев.